Глава пятая Шаркающие шаги затихли, и из-за двери раздалось невнятное мычание. Сука, точно сдох. Да как так-то? Здоровый лоб всю жизнь постройкам мотался. Неужто сожрали на первом испытании? Провернувшись, несколько раз в замочной скважине дважды щелкнул механизм. Дверь открылась. Ванька! «Живой красавец! Фу, блин! Ты бухой, что ли?» — обрадовался я, через мгновение отшатнувшись от зловония. Мой товарищ оказался изрядно помят, как будто пьянка продолжалась уже не первый день. Глаза красные, а в мешки под ними можно было складывать картошку. Всклокоченные темные волосы торчат во все стороны. «Заходи, помянем». — выдохнул Ванёк с присвистом. Так было каждый раз, когда он пытался сказать слово с буквами «З» и «С». Тут надо благодарить отсутствующий передний зуб. Потерял в драке, а новый вставлять так и не решился. Дорого? Ваня шагнул внутрь квартиры, не дожидаясь, пока я что-то там отвечу. — Кого помянем? — спросил я товарища, закрывая за собой дверь. Однако стоило только шагнуть в квартиру, как я малость охренел. На диване с расплющенной головой лежал отец Ванька. Рядом с этой картиной обретался стол, заставленный горючими материалами. Под столом валялось еще семь пустых бутылок. Вай, Ваня, ты, ты чё? Да чё? Зима, О очнулся я, смотрю, батя лежит, думал, похо ему, может, опять инсульт. А он как вскочит, зубами классает, чуть в шею не вгрызся, а силы пи пипец просто. Пытался ему руки заломать, да хрен ты его заломаешь, Вывор выворачивается, ну, я и ударил. Он упал лицом в гирю мою, стукнулся, потом поднялся, глаз вывалился, мыщит что-то невнятное и на меня прет. Сука, я чуть со страху не, не, не помер. Я ему ногой в грудину, ну и потом Гири. Иван как-то по-детски заплакал и опрокинул рюмаху. «Да уж...» Только и сумел я из себя выдавить. Папку родного <свист> ухандокал. Всхлипнул товарищ еще раз и снова налил. А, а потом слышу на, на лестничной клетке шум. А там Витек тетю Зину жрет. Какого хрена творится-то, а? Бездна какая-то. Че за бред? Взревел Ваня и саданул кулаком по столу, от чего бутылки, жалобно звякнув, посыпались на пол. — Ты все правильно сделал. Приободрил я друга. — Правильно? Дима, ты... Ты... Ты че, дурбанутый? Отца кокнут, по-твоему, пр правильно? Ты че десешь? Он поднялся из-за стола, Пьяно набычившись. А, помнишь, когда мой старик в гараже сгорел? Но тогда еще и Мать умерла. Так вот этот мудак нажался и забил ее ногами до такой степени, что она в реанимацию попала. А потом в гараж пошел и пьяный в машине заснул. А я, знаешь, Мать сильно любил, хотел защитить. Воспоминания нахлынули волной, а вместе с ними искупая слеза. — Ты... так с чему это? — Не понял. — Да к чему, к чему? Ха. Да к тому, что я того старого мудака в гараже нашел и ножом полоснул. Даже не проснулся, сволочь. Так и истек кровью. И все. Я потом сжег его вместе с гаражом. — Мать через пару дней в реанимации умерла. Ну, а дальше ты сам знаешь. Единственное, за что себя виню, так то, что этого гондона не пришел раньше. И ты убил своего батю вовремя. Вот промедли хоть немного. Сейчас бы вместе с ним по городу воландался и людей жрал. Да, жалко, да, родной папка. Но он уже перестал быть человеком. Там только зверь остался, понимаешь? Ну, ну, что ты кулаки сжал? Ударить хочешь? Ну, ну бей. Сука, отчаянно зарычал Ваня, схватившись за голову так, что поберили пальцы. Че ж ты мне раньше не сказал? Вместе отмудохали бы твоего батю, и все бы живы остались. Ваня, да не остались бы. Я. Знаешь, сколько раз заявы писал? А ответ был всегда один. Как убьют, так и приходи. Не, участковый, конечно, являлся, с батей беседовал. И как только дверь закрывалась, этот урод сразу начинал колотить меня и мать. Он с Чечни совсем другим вернулся, замкнутый, агрессивный. Там даже никакого повода не нужно было. Просто посмотри не так. И тут же тебе прилетит. Вот такие вот дела, Ваня. Невесело заключил я и, потянувшись к стопке, сам себя одернул. Бухать сейчас — это чистое самоубийство. — Диман, слушай, соболезную! — выдохнул товарищ, похлопав меня по плечу. — Да ладно уже, прошлого не вернешь. Отмахнувшись, окинул взглядом склад спиртного. — Ты... Что дальше-то делать собираешься? Бухать будешь, пока жратва не закончится, а потом и сам на корм пойдешь. Или еще пожить планируешь? — Еще поборемся. Ванька посмотрел на меня из-под лобья и, шмыгнув носом, потянулся за рюмкой, но до цели донести не успел. Я ляпнул ему за трещину, от чего водка пролилась на пол. — Все, Харе, с тебя хватит. Иди отсыпайся. Завтра пойдем новый мир осваивать. И это... Я твоим балконом воспользуюсь. Больше для проформы спросил я друга, одновременно собирая оставшиеся бутылки, чтобы отправить их содержимое в раковину. — А ты чё? Ключи посеял? — икнул сосед, печально провожая алкоголь взглядом. — Ага, по весне буду, урожай собирать. Посеял ключи от одной квартиры, а соберу сразу от двух. <свят> — А-а-а, хренов! — усмехнулся Ванек и, чуть пошатываясь, пошел в дальнюю комнату. Я же, избавившись от алкоголя, вышел на балкон. Слева моя квартира, справа сына местного депутата. А, кстати! <свят> а вот и сынуля Корчит злобные рожи с расстояния трех метров, пытаясь меня укусить. а <свят> уже не пытается. Перевалившись через балкон, новоявленный зомбак отправился вниз с высоты шестого этажа. Хресь! И внизу расцвел аленький цветочек. Ха, этот мудак еще при жизни был редкостным засранцем. Вел себя как будто отпрыск Всевышнего. Каждый раз ввязываясь в передряги, а потом прячусь за папиной спинкой. Ну, не удивлен, не удивлен, что придурок не прошел и первого отбора. Перебравшись к себе на балкон, порадовался тому, какой я отличный хозяин. Уходя из дома, всегда закрываю окна. Вот только сейчас одно из них придется выбивать. Схватив туристический стул, размахнулся и обрушил его на преграду, отделявшую меня от родного дома. Стеклышко жалобно зазвенело, разлетевшись по полу. Холостяцкая квартира приняла меня радушно. Разбросанные вещи, завонявшийся мусор. что собирался выкинуть после соревнований, и пустой холодильник. «Ой, красота!» Порылся в кладовке, пара банок тушенки и три бомж-пакета. Ну, как знал, что зомби-апокалипсис настанет. Не знал, знаю. Оставил себе запас еды. Распечатал сразу все. Закинул в кастрюлю и залил кипятком. Пять минут танцевал вокруг восхитительно пахнущего варева, а после с упоением принялся его пожирать. Жирный говяжий бульон согревал умирающее с голода тело и заставлял верить в лучшее. Впрочем, уже завтра жрать будет снова нечего. Насытившись, собрался завалиться спать, но для начала решил забаррикадировать дверь на балкон. Ну так, на всякий случай. Наклонив холодильник... перегородил разбитое окно и отправился в постель. Три часа мучительно пытался заснуть. В голове роились мысли, а мозг все время пытался понять, что делать и куда двигаться дальше. В итоге я обнаружил себя сидящим за стареньким компом и рассылающим всем знакомым шаблонный текст. «Если выжил, ответь». Практически сразу получил ответ от кисы. Так звали моего друга Леху. Он приобрел это погоняло, когда воровал цветной металл вместе с нашим общим товарищем Коляном. Забравшись во двор телекоммуникационной станции, два бизнесмена размотали бухты с кабелем, после чего Николай процитировал бессмертную фразу из «Золотого теленка». «Пилите, киса, пилите». И это многое говорило об интеллектуальных способностях Николая, так как в оригинале было «пилите, Шура, пилите», а не «золотые». К слову, Коляна подобное совсем не волновало. Он и сам посмеялся над собственной шуткой, прилепив лёхи, погоняло на долгие годы. Через полчаса золотоискатели приняли менты, но закон против товарищей оказался бессилен. До совершеннолетия было далековато. А вот сейчас оказалось, что киса жив-здоров и заперт в вагончике на стройплощадке. Пока несчастный убегал от коллеги из Средней Азии, поранил руку, и теперь на запах его кровушки собрались зомби-гастарбайтеры, благо набралось их там всего штук двадцать. Пообещав его вытащить, я вновь отправился спать. Выползать в город под вечер — приговор самому себе. Так и кису не спасти, и самому умертвиться расплюнуть. А к утру еще и Ванька протрезвеет. Вдвоем, может, и справимся. В конце концов я принял душ, открыл инвентарь. Полюбовался на восемнадцать частиц эфира и решил, что уж очень сильно они тянут мой карман. Надо бы их распределить. Тем более навык спас мне жизнь. Определенно развиваем. Преобразование – уровень 1. Для повышения уровня необходимо 5 частиц эфира. Уровень навыка повышен. Преобразование – уровень 2. Для повышения уровня необходимо 12 частиц эфира. Уровень навыка повышен. Преобразование – уровень 3. Для повышения уровня необходимо 30 частиц эфира. Повысив способность, заметил одну неприятную особенность. Повышение разных навыков стоит по-разному. К примеру, выносливость сейчас можно поднять до пятого уровня всего за 10 единиц эфира. Ладно, это только говорит о полезности навыка преобразования. Отправился на кухню, чтобы провести пару экспериментов. Открыл кран и изменил свойство воды, сделав ее твердой. Увы, жидкость не желала твердеть, как сталь на крыше торгового центра. Вместо этого по струе пробежала изморозь, сковав кран льдом. Окей, а если так? Сорвал засохший лист фикуса и применил к нему навык. Лист окаменел. Интересно, очень интересно. Так-так, осталось проверить оставшееся состояние. Замерзшую струю воды ожидаемо удалось превратить в пар. применив к ней газообразную форму. А вот э, с последней формой, хм, я, конечно же, напортачил. Поднеся палец к струе воды, попытался превратить жидкость в плазму. И получилось. Яркая вспышка резанула по глазам, а кисть обожгло нестерпимой болью. Судорожно вцепившись в ноющую конечность, я моргал до тех пор, пока не вернулось зрение. Кожу обожгло капитально. по всей ладони расползлись белые волдыри. Но это, как оказалось, еще цветочки. Кран, откуда до этого текла вода, оплавился, полностью закупорив выходное отверстие. Намазав в три слоя руку спасателем, рухнул за компьютер в поисках ответа на вопрос, какого хрена сейчас произошло. И, судя по всему, нашел. Намазав в три слоя руку спасателем рухнул за компьютер в поисках ответа на вопрос, какого хрена сейчас произошло, и, судя по всему, нашел, навык позволил сжать воду до такой степени, что выделилась газообразная плазма, выступившая в роли сварки. Посмотрев на руку, криво усмехнулся. Выходит, мне еще повезло. Температура плазмы начинается от тысяч градусов по Цельсию. Сталь, к примеру, плавится при полутора тысячах. Воздействую я чуть дольше, спалил бы и кухню всю, и себя любимого вместе с ней. Все, больше никаких экспериментов с плазмой. Наконец проверил выросли радиус воздействия. Прикоснулся здоровой рукой к столешнице древнего кухонного гарнитура и изменил состояние на жидкое. Кусок прессованных опилок протек внутрь кухонного фасада. Ага, теперь радиус вырос до трех сантиметров, уже неплохо. Кстати, странно, что подействовало на древесину, ведь это же все-таки органика. Видимо, правило распространяется только на еще живые объекты, а вот уже переработанное дерево к таковым не относится. Кое-как, забинтовав руку, в третий раз за день отправился в кровать. Сон получился рваный, местами болезненный. Ошпаренная кожа сначала ныла, а потом появилось ощущение, как будто в местах ожога что-то дергается. Нормально заснуть получилось только глубоко за полночь. Снились картины прошлого. Отец, мать, мы счастливы, а потом его забирают в мясорубку, из которой он вернется другим человеком. Подскочил в холодном поту. За окном солнышко, повязка на руке пропиталась сукровицей, а желудок требует пищи. Напелил штаны Абибас, запрыгнул в кроссовки и накинул толстовку с капюшоном. Берцы, конечно, хороши, но лазить в них целый день — это еще та радость. Закинул в карман ключи от квартиры, аккуратно взглянул на лестничную клетку. Ага. «Никого нет. А если так?» «Свежее мясо! Кому свежее мясо?» И тишина. Только мой крик эхом гуляет по этажам. «Отлично!» Больше ничего не опасаясь, выскользнул из квартиры и запер свое жилище. «Если мародеры решат ее захапать, пусть хотя бы приложат хоть какие-то усилия!» Постучать к Ваньке не успел. На лестничную клетку высунулась наспех побритая рожа. Почему наспех? Да потому что порезы исчислялись десятками. — Ты что тут уставился на меня Ваник, окинув взглядом лестницу, ведущую вниз. — Звонок у тебя не работает. Вот решил оповестить о своем прибытии. Усмехнулся, протискиваясь в квартиру друга. — Есть что пожрать? — Ага, на столе картоха жареная с салом. садись закруток достать вань буду премного благодарен если огурчики есть то прихвати отец твой, конечно умелец на закрутки просто песня поняв что ляпнул лишнего добавил ладно давай поедим и пойдем похороним его по-человечески и где же ты его похоронишь то скептически скривился друг да хоть во дворе видел там коммунальщики прям Накануне апокалипсиса асфальт разрыли. Они ж его побросали на детскую площадку и не вывезли. Можем там, прямо на площадке, а из асфальта сделаем что-то вроде памятника. Вандец похороны, Дим. Всю жизнь на асфальтобетонном заводе горбатился и похоронен будет под асфальтом. Ваня, как только поймем, как жить и выживать в новом мире, перезахороним по-человечески, я тебе обещаю. Ну, не здесь же ему гнить. Ладно, поможешь его переодеть. Он, прикинь, костюм себе купил. Все ждал, когда я женюсь, чтоб на свадьбе гульнуть. Так и не надел ни разу. Вот выдался повод. С грустью усмехнулся Иван и отвернулся, пряча навернувшиеся слезы. Покойника переодели, Завернули в белую простыню и озадачились двумя вопросами. Один возник у Вани, второй у меня. «Чё с рукой? Тебя случаем не покусали?» — напрягся товарищ, бросив колючий взгляд в сторону гири. Чтобы не оправдываться, просто развернул бинт, показав ожог. Как видишь, дома пожарить картоху не смог. Пришлось идти в гости к истинному повару. Отшутился я, не желая говорить, что чуть не прикончил сам себя, а после спросил. — Слушай, повар, а тебе какие навыки бездна дала? — Навыки? Да у меня только один непреодолимая сила. На три минуты позволяет увеличить физическую мощь на пятьдесят процентов. А у тебя? — А у меня вот... Показал прямо на вилке преобразование, после чего она стекла по руке на стол. — Хераси ты, фокусник! Неплохо! — Это, Ванек, еще не все. Могу пламя в руке зажечь. И пассивный навык есть. Он позволяет выносливость улучшать. — Ну, на этом все. Развел я руками. — А что за прикол? Почему у меня один навык, а у тебя три? Какая-то дискриминация по квартирному признаку. В каждую нечетную квартиру отсыпали по два дополнительных. Театрально возмутился друже, понимая, что такое количество навыков у меня не за красивые глазки. Ага. А еще миллион баксов и грудастую бабу в комплекте с Ламборджини. Короче, в общем, я поведал Ваньку о злоключениях, от чего челюсть его осела на стол. А брови взлетели так высоко, что еще бы чуть, Чуть, и потолок пробили. Когда я достал из инвентаря частицу эфира, Ванька и вовсе обалдел. Ошалело вылупившись на сгусток света, он прикоснулся к нему, а немногим позже повысил навык до второго уровня. Теперь он мог усиливаться на 60%, а длительность выросла до четырех минут. Заодно товарищ успел позавидовать моему охрененному мечу. ему-то выдали обычный молоток которых и в квартире Фу, завались но есть одно но спрятать домашние молотки в инвентарь невозможно закончив сборы мы спустились на первый этаж после чего ваник пользуясь своей силищей приоткрыл дверь по которой я тут же начал барабадить мясо свежее мясо долго хищников ждать не пришлось пятеро зомби пытались протиснуться в двухсантиметровую щель. Уродливые морды жадно клацали зубами, а в момент, когда в щелке мелькали глазницы, я тут же наносил удар. Трех минут хватило, чтобы упокоить четверых, но дверь пришлось захлопнуть. Ваньку нужно было восстанавливать силы. Друг устало прижался к холодной стене и хрипел так, будто только что пробежал двадцать километров. Мокрый от пота, руки и ноги трясутся, а из груди со свистом вырывается дыхание. Через 15 минут мы наконец-то приготовились ко второму заходу. Пока отдыхали, во двор набежали еще трупы, из-за чего процедуру отдыха пришлось повторить дважды. За это время я приноровился наносить удары одной рукой, и к концу действия навыка наш дуэт упокоил 20 зомбарей. Выйдя во двор, мы осмотрелись. Мертвяков не наблюдалось. А вот над телами убиенных парили синие сферы. Все до одной, — передал Ивану. его навык жизненно необходимо прокачивать. Сферы набралось всего пять, что в принципе позволило качнуться до третьего уровня, увеличив длительность способности до пяти минут и повысив силу до 70%. процентов. С помощью моего навыка вскрыли третий подъезд, после этого и коморку дворника. Изъяв штыковую лопату, выкопали в песочнице метровую яму и похоронили отца Ивана. «Петрович, земля тебе пухом. Хорошим ты мужиком был. Вырастил для меня отличного друга. Тяжко вздохнув, бросил в могилу горсть песка». А Иван молчал. Всхлипывая, он закидывал отца песком. И как бы товарищ не пытался скрыть свою боль, я отлично понимал, какая буря творится у него в душе. «Бедный Ванька, сердце кровью обливается. Ладно, пошли, нас киса ждет». Сухо бросил он, и мы направились к стройке.